Мэл. 1 ноября 2019 года. Пятница. Детектив Мэлори Ван Альст остановила свой автомобиль без опознавательных знаков перед дорожным заграждением. Опустив стекло, она предъявила полицейскому в форме служебное удостоверение. «Доброе утро, сержант!» — приветствовал ее полицейский, записывая фамилию Мэл в блокнот. «Удачи вам! Там, похоже, настоящая мясорубка!» С этими словами он сдвинул заграждение в сторону, и Мэл поехала дальше по улице, застроенной дорогущими особняками, обращенными фасадами к океану. Перед одним из таких особняков, напоминавшим шкатулку из стекла, она увидела патрульные машины полицейского участка западного Ванкувера с включенными мигалками. Возле машин совещались о чем-то несколько полицейских. В дальнем конце дороги уже собралась группа зевак, которых не пугал даже холодный ветер, раздувавший их волосы и плащи. Мэл припарковалась позади фургона криминалистической лаборатории. Заглушив двигатель, она еще раз оглядела дом и участок в окно машины. Особняк представлял собой один из ультрамодерновых шедевров архитектуры и состоял, казалось, сплошь из окон. Словно угловатый, сверкающий всеми своими стеклянными гранями феникс, Он, несомненно, вырос из руин того, что, вероятно, было когда-то уютным коттеджем с уникальным внешним обликом, но, к сожалению, недостаточно старым, чтобы оказаться под защитой программы по охране архитектурного наследия. На столбе при повороте на подъездную дорожку была укреплена новенькая бронзовая табличка-указатель, на которой большими буквами значилось название особняка Нортвью. Подъездная дорожка была ограждена желтой полицейской лентой, которая выгибалась и трещала на ветру. Эксперты в белых комбинезонах и бахилах перемещались по размеченному пластиковыми табличками маршруту между домом и лабораторным фургоном. На заднем плане сверкала вода залива Беррарт. Напарник Мел по имени Бенуа Салуму ждал у поворота. Он стоял совершенно неподвижно, производя крайне внушительное впечатление. В нем было не меньше семи футов роста. Черная кожа блестела, словно твердое полированное дерево, и Мэл подумала, что он похож на статую, которую специально поставили здесь, чтобы охранять место преступления. Впрочем, в то, что здесь произошло преступление, поверить было трудно, в том числе и потому, что утро выдалось на редкость ясным, безоблачным и ветренным. Одним глотком прикончив остывший кофе, Мэл отстегнула ремень безопасности и взяла с пассажирского сиденья сумку через плечо. В сумке лежали запасные перчатки, упаковка бахил, цифровой фотоаппарат, небольшая бутылочка с водой и другие мелочи, которые могли потребоваться при осмотре места преступления. Выбравшись из салона, Мэл замерла, сделав глубокий вдох. Так она сосредотачивалась, настраивалась. Собиралась с мыслями. Подобная пауза была ей необходима. После тридцати с лишним лет службы в полиции Мэл с каждым разом становилось все труднее отсечь посторонние эмоции и сконцентрироваться. Похоже, даже полицейский способен выдержать лишь ограниченное количество несправедливости, порока и бессмысленных смертей. «Привет», — поздоровалась она, подходя к напарнику. «Сегодня ты раньше меня», — «Неужто ребенок наконец-то дал тебе выспаться?» Бенуа кривовато ухмыльнулся. «Когда это произойдет, ты узнаешь об этом первое, клянусь. Нет, не в этом дело. Просто сегодня с малышом сидела Сэдди. Благослови, Господь, ее душу. Кто бы знал, как я скучаю по тем временам, когда ночью можно было спокойно спать». «Скажу тебе как специалист, о покое можешь забыть», — сказала Мэл натягивая поверх обуви пластиковые бахилы. «Младенцы вырастают и становятся подростками, а затем взрослыми, так что...» «В общем, готовься». Она выпрямилась. «Ну, что тут у нас?» «Следы борьбы, много крови, тела нет». Мэл приподняла бровь. «Нет тела?» «Ладно, бывает. Фотографы закончили?» «Да, но в доме еще работают несколько экспертов». «Я взял показания у патрульных, которые первыми прибыли по вызову. Они сейчас дежурят в конце улицы, так что, если у нас появятся дополнительные вопросы...» Голос у него был глубоким, звучным и размеренным, говорил Бенуа с заметным акцентом. Его родными языками были суахили и французский. Не канадский и французский, а конголесский, тот, на котором говорили в его родной демократической республике Конго бывшей бельгийской колонией. Кто позвонил в службу спасения? Соседка, вон из того дома. Бенуа показал на большой красивый особняк в традиционном стиле. Его кирпичные стены были густо оплетены плющом, листья которого уже окрашивались в красный и оранжевый. Ее зовут Бьюла Браун, 89 лет. Она позвонила по 9:11 незадолго до полуночи. Миссис Браун, Занимает верхний этаж и никуда не выходит. Она на палеотивном уходе. И коротает дни, и, похоже, ночи тоже, наблюдая за соседями. За последние полгода она звонила по 911 пять раз, но все вызовы оказались ложными. Мэл нахмурилась. Ненадежный свидетель? Думаю, мы это выясним. А пока взгляни вот на это. Бенуа подвел ее к крыльцу и показал на гладкую бетонную площадку перед дверью. На площадке в луже дождевой воды валялся букет увядших цветов – белые орхидеи, лилии, хризантемы и гипсофилы. Между цветками белел небольшой прямоугольный конверт. Рядом лежала расплющенная коробка для пирога с прозрачным окошком на крышке. Сам пирог, по-видимому, с ягодами, тоже был раздавлен. Из коробки медленно сочился густой пурпурный сок. На крышке Мэл разглядела логотип в виде математического символа «Пи» и надпись Бистро Пи. Пирог. Целую». «Когда патрульные это увидели, они поняли, что на этот раз вызов не был ложным», — сказал Бенуа. «К тому же, когда они подъехали, входная дверь была распахнута настежь. На первом этаже горел весь свет, стеклянные раздвижные двери в глубине дома тоже были открыты». Мэл подняла голову, рассматривая парадную дверь, представлявшую собой окантованную деревом толстую стеклянную панель. «Никаких следов взлома или насильственного вторжения? В доме точно никого не было?» «Никого. Только следы борьбы и пятна крови. Известно, кто владелец дома?» Бенуа заглянул в свой блокнот. «Ники, Ванесса и Харута Норт. Отсюда, наверное, и название вью В гараже две машины – красный «Лексус» с откидным верхом и серебристая «Тесла Родстер». Обе зарегистрированы на Нортов. Местонахождение хозяев установить пока не удалось, их мобильные телефоны также не отвечают. Мэл опустилась на корточки, чтобы получше разглядеть букет и пирог. Вооружившись фотоаппаратом, она сделала несколько снимков, затем рукой в перчатке извлекла из переплетения стеблей гипсофилы мокрый бумажный конвертик. Внутри оказалась белая карточка, на которой темными чернилами расплывшимися по влажной бумаге от руки было написано. «Вот и конец нашей свободе. Удачи тебе, подруга. Это был тот еще аттракцион. Спасибо за поддержку, Дейзи. Целую». С обратной стороны карточки она увидела логотип цветы Би. «Так...» Мэл выпрямилась. У нее было очень плохое предчувствие. Она попыталась представить себе человека Дейзи, который стоит на пороге с цветами в одной руке и коробкой в другой, а из дома ей навстречу выходит Кто? Убийца? Что-то происходит? Пирог и букет падают на бетонную площадку. Что настигло эту Дейзи? Шок? Страх? Или инфаркт миокарда? Мэл задумчиво провела пальцем в перчатке по дверному косяку. Да, на насильственное вторжение определенно ничто не указывало. Ладно, нужно посмотреть, что в комнатах. Она шагнула через порог в дом и тут же почувствовала, как владевшее ею плохое предчувствие обострилось.